Когда Пип подъехал на велосипеде к теннисным кортам парка Моссвуд, вечернее солнце светило сквозь кроны деревьев. Рядом с Джейсоном она увидела коричневого пса довольно нелепого вида, огромная голова, коротенькие ножки, длиннющее туловище. Он, казалось, гордо улыбался, чувствуя себя владельцем корзинки с потрепанными желтыми теннисными мячами, стоявшей рядом. Джейсон, заметив Пип, глуповато, с чрезмерным энтузиазмом ей помахал. Пёс усиленно вилял мохнатым неуклюжим хвостом. «Это твоя собака?» «С прошлой недели», — ответил Джейсон. «Унаследовал его от сестры. Она на два года едет в Японию». А как зовут?» «Шоко. Потому что шоколадный». Пёс презентовал Пип грязный, обслюнявленный мячик и просунул голову между её голых коленок. На удивление протяжённый он был, этот шоку. От морды до кончика хвоста. «Я не был уверен, что справлюсь, что найду с ним общий язык», сказал Джейсон. «Но меня подкупила его привычка жевать лимоны. Ходит с полусъеденным лимоном во рту, вся морда в слюне, вид такой, как будто улыбается широкой идиотской жёлтой улыбкой. Мой практический ум сказал «нет», но сердце сказало «да». Кислота вряд ли хорошо действует на зубы. Он привык, потому что у сестры за домом лимонное дерево. Я ему потихоньку снижаю дозу. Зубы, как видишь, пока на месте. Великолепный пес И чемпион по нахождению теннисных мячиков. Не лимоны, конечно, но тоже хорошая вещь. Ага. За четыре дня до этого Джейсон прислал Пип через Фейсбук личное сообщение. Загляни в отношения на моей страничке. Главным, что она, сделав это, испытала, было смятение. Нести какую-либо ответственность за прекращение чужих отношений было последним, чего она хотела. Помимо прочего, ситуация, похоже, обязывала ее компенсировать ему этот разрыв своей доступностью. Хотя, конечно, она сама прямо-таки на это напрашивалась. Из всех способов отказаться от тенниса выбрала самый неудачный — поднять вопрос о девушке Джейсона. Да, прав, Дрейфус. никому нельзя доверяться, и самой себе в том числе. Замаскировала этикой отношений свой подлинный мотив — отнять Джейсона у Сандрин. И самой с ним спать? Ей, конечно, хотелось с кем-нибудь спать, с последнего раза прошла целая вечность. Но Джейсон нравился ей чуть больше, чем нужно, чтобы спать с ним выглядело хорошим вариантом. Что, если он понравится ей еще сильнее? Не ждут ли ее тогда такие спутники близких отношений, как боль и ужас?» Она написала ему. «Я, конечно, обязана была внести ясность гораздо раньше. Ну, в общем, на меня очень много сейчас всякого навалилось, и я не могу, если честно, ничего тебе обещать, кроме как отбивать мечи, посланные мне под правую руку». «Должна была намного четче сказать тебе об этом в воскресенье. Прости, прости и еще раз прости. И, пожалуйста, не считай, что не можешь теперь отказаться от тенниса со мной». На что Джейсон очень быстро ответил. «Теннис, как таковой, меня устраивает». На корте она очень быстро обнаружила, что играет он плохо. еще хуже, чем она. При первой возможности он старался ударить по мячу со всей силы, иной раз вовсе по нему не попадал, чаще посылал ее в сетку или над ее головой, а его хорошие удары были не берущимися, настоящими пулями. Через десять минут она попросила о тайм-ауте. Шоко, привязанный к столбу за оградой, с надеждой встал на ноги. Я не специалистка по теннису, сказала она, но мне кажется, что ты лупишь слишком сильно. Когда попадаю в площадку, фантастическое чувство. Я знаю, но идея была наладить обмен ударами. Он помрачнел. Да, ты сист из меня, отстойный. Но для этого мы и практикуемся. После этого он стал бить не так сильно, и кое-какой обмен ударами порой завязывался. Но самый долгий розыгрыш, какой у них был за час, насчитывал шесть ударов. «Кирпичная стена во всем виновата», — сказал ей Джейсон, когда они уходили с корта. «Я теперь понял, что надо было провести по ней черту на высоте сетки. И, может быть, вторую черту повыше, как бы заднюю линию». «Я их провожу в уме», — сказала Пип. «Мне, конечно, трудно надеяться, что тебе хочется услышать, как вычислить вероятность розыгрыша из шести ударов, если вероятность ошибки при одном ударе составляет 50%. Или чуть поинтересней, как вычислить нашу реальную совместную вероятность ошибки, зная эмпирическую частоту розыгрыша из четырех ударов? «Как-нибудь в другой раз», — ответила Пип. «Сейчас я бы поехала домой». «Я слишком отвратительно играю, чтобы тебе захотелось это повторить». «Нет, кое-какие розыгрыши были очень даже ничего». «Я должен был заранее тебе сказать, какой я отстойный игрок». То, что ты мне не сказал, бледнеет перед тем, чего я тебе не говорю. Джейсон нагнулся отвязать пса. В низкой подвеске корпуса, в том, как клонилась тяжелая голова Шоко, чувствовалось что-то смиренное и терпеливое. Улыбка была глупой, но, возможно, глупой не без хитрости. Мол, я из глупого собачьего племени, что с меня возьмешь? Прости, если я тебя огорушил. — сказал Джейсон. — В смысле, расставанием с Андрин. У нас к этому, в общем, шло. Просто я не хотел, чтобы ты считал меня одним из таких... Ну, ты понимаешь, кто встречается с двумя одновременно. — Понимаю, — отозвалась Пип. Определенность — определенность это хорошо. — И еще я не хочу, чтобы ты думала, что ты единственная причина. — Ясно. Не буду так думать. Хотя ты, безусловно... Одна из причин. И это тоже усекла. Они не говорили больше об этом ни в следующий раз, тремя днями позже, ни в какую-либо из многих своих встреч на корте в августе и сентябре. Джейсон испытывал такую же навязчивую страсть к ударам ракеткой по мячу, как Пип, и долгое время их взаимная темпераментная сосредоточенность на корте была адекватной заменой тем проявлениям темперамента вне корта, от которых она предпочитала воздерживаться, и к которым Джейсон, обуздывая свои порывы, имел достаточную чуткость ее не подталкивать. Он, однако, ей очень нравился, а в шоку она влюбилась. Как бы все ни повернулось в ее жизни, она хотела, чтобы в ней была собака. Задним числом, прочтя мемуары Тома и поняв происхождение и глубину сочувствия ее матери к животным, она удивлялась, что мать ни разу не взяла никакого питомца к ним в дом. Она сама, догадывалась Пип, была для матери всем, чем бы могло быть домашнее животное. К этому добавлялось диковинная материнская. Космология животного мира с упрощенной троицей на первом плане. Птицы, чьи глаза бусины пугали ее Кошки. Они представляли женское начало, но у них на нее была сильная аллергия. И собаки. В них воплощалось мужское начало, и потому, сколь очаровательны они ни были, им с их мужским бесцеремонным напором вход в ее домик был заказан. Так или иначе... Пип до того истосковалась по собаке, что полюбила бы и кого-нибудь далеко не столь замечательного, как Шоко. Шоко был странный пес, очень ненавязчивый для пса. Этакий дзен-пес, готовый довольствоваться лимонами и хитрым признанием своей смехотворности. Играя 2-3 раза в неделю, они с Джейсоном постепенно наловчились. Настолько, что если вдруг опять начинало идти хуже, они не на шутку огорчались или сердились. Они никогда не играли на счет, просто вели перестрелку, стараясь подольше держать мяч в игре. От недели к неделе свет стал меняться, их тени вытягивались вдоль корта, закат, пахнущий осенью, приходил все раньше. В Окленде это время года самое сухое и наименее туманное. Но сейчас она готова была мириться с такой погодой, потому что условия для тенниса она создавала идеальные. По всему штату пересыхали водохранилища и колодцы. Вода из-под крана делалась мутнее и хуже на вкус. Фермерам приходилось туго. Север Калифорнии экономил воду, тогда как юг ставил рекорды ее потребления. Но в те полтора часа, что она проводила на корте с Джейсоном, все это не имело для нее значения. И, наконец, настал воскресный день. Свежий и голубой день перехода на зимнее время когда они встретились в парке в три часа и играли так долго, что уже начало темнеть. Пип идеально вошла в колею со своим ударом справа. Джейсон бегал по корту и добивался рекордно низкого для себя процента ошибок. И хотя локоть у нее начал побаливать, она не желала прекращать игру. У них были немыслимо долгие розыгрыши. Мяч летал туда и сюда. Стук-стук. Розыгрыши до того долгие, что к их концу она хихикала от счастья. Солнце садилось, воздух был блаженно прохладный. И они все играли. Мяч, отскочив от площадки, летел по низкой дуге. Ее взгляд был прикован к нему. Главное — видеть его, просто видеть, не думать. Все остальное тело делало само. Миг попадания по мячу, удовольствие от обращения его инерции вспять — сладость сладкого пятна самой выгодной зоны ракетки. Впервые со своих начальных дней в Лос-Вальканес она радовалась жизни сполна. Да, это было подобие рая. Долгие розыгрыши осенним вечером, упражнения в ловкости и меткости, в негустых пока еще сумерках, когда виден мяч, когда раз за разом звучит его надежный тук. Этого было достаточно. Потом, за оградой корта, когда было уже почти темно, Она обняла Джейсона и прильнула лицом к его груди. Рядом терпеливо, улыбаясь открытой пастью, стоял Шоко. «Ну вот», — сказала она, — «ну вот». «Самое время», — промолвил он. «Ты знаешь, мне надо тебе кое-что рассказать».